Право так, мне что-то не хочется ехать. Но ведь ты сам меня звал. Знаю, но видишь, нет, ничего не вижу. Мне что-то не здоровится. Полно поль пустяки говорить, что за робость? Павел не отвечал. Что ж, мы не едем? Спросила Елизавета Васильевна после минутного молчания. Я не знаю, отвечал Павел. Что это у тебя, братец, за дикость? чего это? Вовсе не дикость. Как не дикость? Чего же ты боишься людей? Я не боюсь, но не люблю общество. Мне как-то неловко бывать с людьми. Все на тебя смотрят, нужно говорить, а я решительно не нахожусь в голове моей или пустые фразы, или уж чересчур серьезные мысли, а что прилично для разговора, никогда ничего нет. Лизавета Васильевна покачала головой. «Странный ты человек. Другой на твоем месте еще в Москве бы познакомился с Кураевыми». «Вот прекрасно. Каким же образом я мог бы познакомиться?» «Очень просто. Приехать в дом, да и только». «С какой же стати я приехал бы?» «Да как же другие-то знакомятся?» «Я не знаю. Их верно зовут?» «Вовсе нет». Сами приезжают. В таком случае это нахальство. Никакого тут нет нахальства. Конечно, нахальство. Вдруг ни с того ни с сего приехать и рекомендоваться. Очень, я думаю, интересен я для них. Всякий молодой человек интересен в семейном доме, потому что он жених. Нет, Поль, это не от того. Ты еще мало влюблен. Нет, Лиза. «Что же?» «Так ты и неправду думаешь!» Сказав эти слова, Павел вспыхнул. Брат и сестра замолчали. «Послушай, Поль!» — начала Лизавета Васильевна. «Вот мы теперь съездим в собрание. Ты еще посмотришь на нее, и я посмотрю. А потом? Что же потом? Потом стороной разузнаем, что и как». А там ты съездишь в дом раза два. Ни за что не поеду. Нет, это пустяки. Ты поедешь. А тут и я съезжу. И смотришь, вдруг скажут. Павел Васильевич с супругой приехали. Нет, сестрица, это невозможно. Это так. Одно пустое предположение. А вот посмотрим. Что ж, прикажете одеваться? Угодно вам ехать? шутила Лизавета Васильевна, вставая. «Одевайся», – отвечал Павел каким-то странным голосом. Лизавета Васильевна вышла, Павел задумался, и через полчаса она возвратилась уже совсем одетая. Бешметев, несмотря на внутреннее беспокойство, чуть не вскрикнул от удивления. Так была она хороша своей стройную талию, затянутую в корсет, с обнаженными руками и шеей, покрытыми белую нежную кожу, с этим умным, выразительным лицом, оттененным роскошными смолистыми кудрями. Павел невольно взглянул в зеркало, и, Боже мой, как некрасиво и непредставительно показалась ему его собственная фигура. С приближением к собранию беспокойство его увеличивалось, сердце ныло. Он несколько раз покушался просить сестру воротиться назад, но промолчал. В залу Бешметьев вошел в лихорадочном состоянии. Лицо его было бледно и с каким-то странным выражением. Масурову тотчас же заметили. «Лизавета Васильевна, наконец-то вы показались», говорила толстая почтенная дама, пожимая ей руку. «С кем это вы?» продолжала она, увидя Павла, с мужем. «Нет, это мой брат», отвечала Лизавета Васильевна и взглянула было на брата в намерении представить его почтенной даме. Но Павел очень серьезно глядел на сестру и не трогался с места. Масурову окружили еще многие старые знакомые. Некоторые уже знали о ее приезде, другие же, подходя к ней, Издавали звуки удивления и радости. Боже мой, вы ли это? Это вы, сударыня? Даже слышалось: милая Лиза, дорогая Лизочка.